Окраиные миры Сарнаму пранбу Пранбул задумчиво рассматривал последние отчеты, пришедшие с территории окраинных миров. И до сих пор там кипела война. В последнее время эта война превратилась в позиционную, ввиду отсутствия каких-либо финансовых или технических вливаний со стороны заинтересованных ней лиц. Но были некоторые факторы, которые насторожили этого опытного торгаша. В последнее время участились нападения на конвои, перевозящие ресурсы, которые принадлежали его корпорации. Таким образом, несмотря на то, что корпорация больше не выделяла средств для ведения боевых действий на территории империи Саурин, она все равно несла немотивированные потери. Уже несколько конвоев корпорации пропали в этом секторе. Самое странное было в том, что они должны передвигаться через территорию которая была подконтрольной войскам Империи, а не повстанческим войскам генерала Гленаона. И теперь он просто терялся в догадках, что же именно происходит. Уже четыре конвоя с ресурсами исчезли среди окраинных миров, и никаких известий о них не было. Больше всего напрягало изменение отношения самой адмирала Сури к происходящему на ее территории. Когда советники корпорации Хейди напрямую спросили у нее о том, Что происходит на ее территории? Она, иронично приподняв бровь, посмотрела на этих разумных, как на какой-то мусор. После чего заявила, что она не обязана следить за их развалюхами, которые шастают там, где их не просят. Попытавшись надавить на нее, менеджера корпорации получили оригинальный ответ. Она согласилась, что выплатит им долги только тогда, когда они выплатят все пошлины на проход кораблей корпорации через территорию империи когда советники решили уточнить размеры этих пошлин, то им едва не стало плохо прямо на месте. За те пошлины можно было купить новые корабли. И сейчас она насчитывала такие долги корпорации за то, что они пользовались пространством империи в личных целях, что менеджерам становилось страшно от одних цифр. Они несколько недель опасались просто даже сообщать об этом своему руководству. Но когда возникла конфликтная ситуация с боевым кораблем империи, который отказался пропускать их конвой до тех пор, пока они не оплатят проход через территорию, которую контролируют войска адмирала, менеджерам все-таки пришлось идти с докладом к руководству. И естественно, что содержимое этого доклада категорически не обрадовало руководство корпорации. Тщательно изучая возможные маршруты во вход территории этой новоявленной императрицы, Менеджеры выяснили, что таким образом их корабли могут попасть в сектор, в котором очень сильно развито пиратство. А зная этих охотников за удачей, можно было легко предположить то, что они будут рады таким гостям. Несмотря на то, что обычно конвой сопровождает один-два тяжелых корабля, можно предположить, что и пираты не будут настолько наивными и объединяться двумя-тремя эскадрами таким образом уравновесив огневую мощь противника, чтобы добиться нужного результата. Тем более, что последние новости из того сектора совершенно не радовали представителей корпораций. В последнее время там очень усилил свои позиции пиратский клан Крана. Поговаривали, что этот клан захватил целую звездную систему в личное пользование. И теперь имел в своем распоряжении пару-тройку боевых линкоров. Даже если это были корабли третьего поколения, они могли сильно потрепать любую охрану конвоя, даже слишком усиленную. Но такой возможности у корпорации просто не было. Им не хватало боевых кораблей, чтобы так усилить охрану своих конвоев. Попытка обойти территорию империи Саурин была признана нерентабельной, и аналитики крайне не рекомендовали этого делать. Было решено пытаться пробиваться конвоями через территорию империи надеюсь только на то, что боевые корабли императрицы не станут конфликтовать с кораблями корпорации, так как им и так есть с кем воевать. И вот теперь еще новости. Пропал очередной конвой. Да, этот конвой сопровождали тяжелые крейсера и один средний носитель. По какой-то причине не уцелело ни одного судна из целого конвоя. Что именно произошло с этими кораблями и где они пропали – До сих пор ломали головы аналитики корпорации, но пока что никаких результатов от них не было. И руководителю корпорации Саарнаму Прану Булу сейчас нужно было каким-то неведомым способом принять меры для того, чтобы нивелировать происходящее. Но каким образом он мог это сделать? Единственный вариант из возможных — это собрать тяжелую ударную эскадру и двинуть ее впереди идущих конвоев. Но вот беда. Эти корабли будут тоже максимум третьего поколения. И они просто не смогут полностью проверить все системы, которая проходит. А если пираты не идиоты, то они не будут нападать на боевые корабли, которые идут единой группой. Ведь таким образом они себя только подставят. Сейчас главному руководителю корпорации нужно было решить две проблемы. Первая проблема — Каким образом нападающие узнают, что двигается именно конвой с ценными ресурсами? Если это просто случайно, то почему проходящие эту территорию корабли с пустыми трюмами проходят беспрепятственно? Создается впечатление, что среди сотрудников корпорации есть тот, кто сливает на сторону информацию о Грузии и составе кораблей конвоя. Но это уже прямое предательство. Если это действительно так, то у него возникло множество вопросов в службе безопасности корпорации. Чем они занимаются, что у них под носом такое происходит? Вторая проблема – это действительно то, что в договорах с адмиралом было упущено разрешение на местонахождение кораблей корпорации на территориях империи. Ни в одном договоре, заключенном с этой дамочкой, Апранбул внимательно изучил все подписанные ею документы, Не указано то, что корабли-корпорации имеют право беспрепятственно пересекать территорию империи. Дело в том, что с ее предшественником этот вопрос был решен довольно быстро и мирно. Достаточно было предоставить ему пару устаревших кораблей второго поколения, и старый император был согласен на все. Тем более его абсолютно не беспокоило, в каких направлениях летают корабли-корпорации. Главное было в том, что они привозили ему всякие безделушки, которые радовали его старое сердце и больную голову. Но теперь этот вопрос снова был поднят. И, как понял генеральный директор корпорации Хейди, адмирал ни в какую не хотел идти на какое-либо перемирие. Она требовала немедленный возврат всех пошлин, которые до сих пор не были уплачены в имперскую казну. Корпорация отлично понимала, что таким образом она просто их ставит фактически к стенке. Поставив такое требование, она просто обесценила все договора, которые были с ней заключены. Все эти денежные долги должны были сниматься с этой дамочки при помощи выработки рудных баз на территории, подконтрольной ее войскам. Но вот беда. Кто будет это делать? Мобильные заводы корпорации? Каким образом, если им запрещено находиться на территории империи? Более того... Дамочка согласна, чтобы эти корабли находились на территории империи, только там надо платить за каждый час, который этот корабль находится на территории империи. Она мотивировала это тем, что двигатели кораблей загрязняют пространство империи. Такое впечатление, будто она дышит этим самым вакуумом, за использование которого теперь требуют с них деньги. Но ситуация была практически безвыходной. Пожилой Саарнаму отлично понимал то, что таким образом адмирал создал патовую ситуацию. Она не может вернуть им деньги, потому что у нее их просто нет. Они не могут снимать с нее долги ресурсами по одной простой причине, так как не могут просто находиться на территории империи без ее разрешения. Теперь генеральный директор корпорации верил в то, что эта дамочка действительно своим умом могла дослужиться до должности адмирала флота империи. Слишком быстро она сориентировалась в ситуации. Видимо, тогда ей очень не понравилась отповедь советника корпорации, который не выдержал и сорвался на нее после ее выходки с наемниками. Вспомнив про наемников, был снова недовольно поморщился. Сейчас они пытались заключить договора с наемными корпорациями в обход биржи наемников, так как на ней они были заблокированы. Но слухи распространялись очень быстро, и даже несмотря на то, что корпорация пыталась заключать с ними договора от своего имени, никто не соглашался на подобное действо. Всем было достаточно того, что уже знали, и никто из наемников, которые каждый свой корабль оплачивали своей личной кровью, не желал его дарить какой-нибудь полусумасшедшей дамочке. Менеджеры корпорации уже не знали, каким образом уговаривать наемников заключить с ними контракт. Руководство корпорации даже разрешило им проводить полную предоплату услуг наемников. Но толку не было никакого. Ответ был короткий. Зачем деньги наемнику, если он вообще не вернется из окраинных миров? Выходка этой дамочки заставила их всех пересмотреть отношение к этой войне и к окраинным мирам. Поэтому, никак иначе, а только руганью, генеральный директор корпорации не мог вспоминать про адмирала. Сейчас дела и у адмирала, и у генерала примерно стабилизировались. Поэтому война была более позиционной и более вяло текущей, чем ранее. Судя по тому, что на фронте больше не появлялось это самое эскадра быстрого реагирования, которую когда-то умудрился создать генерал, оставшийся без помощи синдиката треугольника, Он что-то задумал. Именно поэтому эта его эскадра быстрого реагирования куда-то исчезла. Возможно, это сейчас было связано именно с тем, что пропадали конвои корпорации, внезапно осенила генерального директора мегакорпорации Хейди. Ведь действительно, никто не знает того, куда исчезли эти корабли. Возможно, именно таким способом генерал и пытается компенсировать недостаток финансов, который у него теперь появился, благодаря тому, что синдикат «Треугольника» его больше не поддерживает. Но как это можно было доказать? К сожалению, Прана Була, то, что они ранее противопоставили себя действиям этого генерала Глена Она, сейчас действовало против них. Корпорация даже никак не могла обвинить этого разумного в том, что он объявил им войну так как ранее сами согласились финансировать его противника в этой гражданской войне. Сейчас все менеджеры и советники корпорации старательно пытались найти какой-то выход из возникшей ситуации. Сначала Пранбул думал о том, что синдикат «Треугольника» решил таким своеобразным способом отомстить их корпорации за то, что имел очень большие финансовые потери, когда они додумались перекрыть единственную систему, через которую шли его корабли-курьеры. Но тогда бы эта могущественная организация окраинных миров сделала бы объявление, чтобы все знали о том, что это их рук дело. А никакого объявления не было. Это могло означать только то, что кто-то из-под тяжка нападает на корабли корпорации, специально выжидая такие конвои, среди которых нет тяжелых кораблей. Потому что столкновение с тяжелыми боевыми кораблями Хочешь не хочешь, но нанесет какие-то повреждения его кораблям. А аналитикам корпорации вводит достаточно даже какого-то обломка. Пожилой Саарнаму резко встряхнулся. О каких обломках он думает? Откуда взять обломки, если они до сих пор даже не определили место, где происходили нападения на конвой? Он медленно встал и принялся измерять свой кабинет шагами. Когда-то это его успокаивало. Но только не сейчас». Несмотря на то, что у самого директора корпорации рейтинг гражданина был достаточным для того, чтобы приобрести боевые корабли, он не спешил выносить этот вопрос на решение совета директоров корпорации, так как отлично понимал то, что именно ему и придется платить за покупку этих кораблей. Когда-то давно этот разумный предлагал своим товарищам по корпорации создать своеобразный резервный капитал – чтобы иметь возможность использовать его в кризисной ситуации для спасения самой корпорации. Если бы это было сделано, то сейчас бы в его руках были бы миллиарды кредитов для того, чтобы решить этот вопрос. Но, как всегда, международное заболевание, известное как жадность, решило этот вопрос в пользу собственных кошельков директоров корпорации. Эти разумные не придумали ничего другого, как решить этот вопрос отрицательно. Они решили, что в нужный момент они, так уже быть, выделят необходимые средства на этот случай. Только для того, чтобы они могли их выделить, нужно было сначала их уговорить это сделать. А как это сделать, если они не считают нужным выделять средства? Ведь это их личное средство. Они считают, что имеющихся боевых кораблей корпорации вполне достаточно для того, чтобы сопровождать караваны с ресурсами в сторону Содружества. Но вот беда. Тяжелых кораблей не хватает катастрофически для проведения таких конвоев. Что сейчас и дало себя знать, когда корпорация начала нести такие большие потери. Пранбул уже дважды собирал совет директоров, пытаясь уговорить их выделить средства на покупку хотя бы еще трех-четырех линкоров. Но эти разумные в первую очередь думали о том, что им придется выделить для этого дела сотни миллионов кредитов. О том, что на эту покупку нужно минимум хотя бы миллиард кредитов, они совершенно не думали. Генеральный директор корпорации остановился и задумчиво посмотрел в огромное окно своего офиса. Кто бы знал, как он уже устал воевать с этими жадными существами, которые абсолютно не собираются тратить свои средства, чтобы работать на перспективу. И каким же это образом в прошлом они стали директорами этой корпорации? Ведь от них никогда же единого кредита не добьешься. Как бы он ни ругался на своих товарищей по совету директоров корпорации, но ему нужно было как-то решить вопрос с финансированием закупок боевых кораблей. Ведь грузовые корабли у них были, а вот боевых уже не хватало. На каждый конвой нужно было минимум 4-5 боевых кораблей. А где их брать, если они пропадают вместе с конвоем? Покупать за свой счет? Но зачем это ему нужно? Да, генеральный директор имел достаточно средств, чтобы самому самостоятельно профинансировать подобную покупку. Только не видел в этой покупке никакого смысла, тратя на это только свои личные средства. Ведь эта корпорация приносит доход не только ему одному. И если они хотят, чтобы он самостоятельно финансировал подобные покупки, то им придется поделиться с ним своими пакетами акций. Он не собирается производить такие траты, не имея какой-то дополнительной мотивации. Еще раз задумчиво посмотрел в свое окно. Пранбул присел на свое место и принялся писать заметки для следующего совета директоров корпорации. Эти жадины напросились. На следующем совете он потребует от них выделения дополнительного пакета акций в свою пользу взамен на то, что он будет финансировать такие покупки самостоятельно. Его терпение закончилось, и он не собирается из-за них терять свои средства. Не хотят тратить? Пусть будут добры поделиться акциями, чтобы он мог компенсировать свои затраты за счет дохода всей корпорации. Но один вопрос стоял на повестке дня очень жестко. Что делать с адмиралом, которая решила войти в такую прямую конфронтацию с корпорацией Хейди? Ведь она даже дошла до того, что потребовала убраться с территории государства всем советникам корпорации, которые были ей выделены. И теперь корпорация абсолютно не контролировала происходящую ситуацию в империи. А ведь они вложили туда миллиарды кредитов. И как теперь быть уверенными в том, что им вернутся эти средства? Пранбул в сердцах бросил свой стилу, с которым делал заметки на планшете. «Вот так всегда». Как только у него нормализуется мыслительный процесс в отношении какого-нибудь одного вопроса, тут же полезет десяток других, которые все нарушат. Вот что ему делать действительно с этой дамочкой? Надо же было ей додуматься до такого решения вопроса. Теперь корпорация ни в коей мере не может использовать рудные базы, находящиеся на территории империи. Потому что ее кораблям просто запрещено там находиться. Он тяжело вздохнул и снова поднял брошенный стилус. «Как не нервничай и не кидайся, решать вопросы нужно. Корпорация не должна оставаться без своих доходов». Адмирал. Молодая и довольно красивая женщина, в плотно обтягивающем ее фигуру в мундире боевого адмирала, задумчиво смотрела в окно. Сейчас, когда она полностью взяла все руководство на территории империи, которую контролировали ее войска, в свои руки, адмирал Сурья должна была решить, что ей делать дальше. Да, ее противостояние с корпорацией Хейди зашло в ту самую фазу, когда ситуация была просто патовой. Корпорация требовала выплаты долгов, которая насчитала ей за мифическую помощь. Но вся проблема была в том, что согласно всех этих договоров, заключенных с ней, адмирал должна была бы вернуть эти средства, только в том случае, если она победила в этой войне. А до победы было еще очень далеко. Она уже сейчас начала проводить акции, направленные против действий корпорации на территории империи. Потребовав выплату пошлин за проход их кораблей через территорию империи, женщина ввела в ступор всех этих военных советников и менеджеров корпорации, которые находились в столице империи. Эти разумные были настолько наивными, что совершенно ни в одном из договоров не прописали такого пункта, как прохождение и нахождение их кораблей на территории империи. Адмирал специально перепроверила все эти договора, чтобы убедиться в том, что ничего подобного в договорах не имеется. Теперь у нее были развязаны руки против них. Она не отрицала того, что должна им какие-то там средства... Не отрицала и того, что они имеют право добывать ресурсы на территории империи. Только вот как они собирались бы это делать, если у них нет разрешения на нахождение на территории империи? Такая своеобразная юридическая коллизия. Вся штука заключалась еще и в том, что в этих договорах не прописан еще один пункт. Пункт о том, что империи запрещено самой разрабатывать эти самые рудные базы. — Да, сейчас у нее не хватало для этого никаких сил и возможностей. Но это сейчас. Тем более корпорация была сейчас не до пикировки со своим бывшим партнером. Ведь, насколько было известно адмиралу, конвои корпорации «Хеди» начали пропадать. Вспомнив об этом, женщина коварно усмехнулась. — Пару конвоев перехватили ее корабли. — А что вы хотели? — Она заметила конвой под охраной средних кораблей — Естественно, приказала его перехватить. Только перехватить нужно было так, чтобы никто из представителей корпорации даже не узнал о том, что корабли адмирала в этом участвовали. Самое смешное было в том, что тогда не прозвучало ни единого выстрела. Ее корабли останавливали конвой для досмотра. Так как командир конвоя был уведомлен о том, что где-то на его борту проводятся запрещенные наркотические вещества производство синдиката «Треугольника», Естественно, что командир, командующий кораблями корпорации, все это отрицал. И для успокоения солдат адмирала допустил их на свой борт. Дальше все было делом техники. Перебив экипажа, ее солдаты захватили и груз, и сопровождающие его корабли. Сейчас они проходили в одной из окраинных систем своеобразную модернизацию. На них менялись идентификаторы и эскинты и даже некоторые перекрашивали для того, чтобы не обращать на себя внимания представителей корпорации если те вдруг надумают вернуться в империю. Но Адмирал в этом сильно сомневалась. Ведь она потребовала, чтобы все представители корпорации Хейди в немедленном порядке покинули империю. Иначе они будут платить огромные штрафы за нарушение законодательства. И этим зазнайкам советникам Ничего другого не оставалось, как просто собрать свои вещи и убраться во своя Сейчас активное противостояние адмирала с генералом перешло в позиционную войну. И все зависело от того, какими ресурсами смогут распоряжаться двое этих разумных. Судя по всем слухам, которые услышала адмирал, корпорация несла потери не только от нее. Скорее всего, часть их конвоев перехватывал сам генерал ведь куда-то же пропала его та самая хваленная эскадра быстрого реагирования. Эти корабли не могли и так просто взять и исчезнуть. Скорее всего, они где-то на маршруте конвоев корпорации ждут их и перехватывают те корабли, которые не защищены должным образом. Самое смешное было в том, что перехватив конвой корпорации, адмирал сумел захватить в свои руки один из тех самых тяжелых кораблей которые отказывались ей предоставить наведение боевых действий. Ну что ж, она его достала сама. Хотя женщина сейчас отлично понимала другой факт. В отличие от генерала, она не может нигде демонстрировать то, что перехватывает корабли корпорации. То есть она не может продавать захваченные ею ресурсы на территории Содружества. Это ограничивало ее возможности. В отличие от генерала, который может спокойно получить деньги за свои трофеи, ей приходится маскироваться и прятаться. Конечно, адмирал Сурия отлично понимала, что всю эту ситуацию могли бы спасти пара эскадр наемников, которые бы в процессе охоты случайно так перехватили парочку караванов корпорации. Тогда она могла бы сообщить, что эти ресурсы она выкупила у них. Но, как ни странно, несмотря на все эти шикарные предложения со стороны адмирала как нанимателя, наемники не желали иметь дело с ней. Женщина уже десяток раз пожалела о том, что когда-то поторопилась и испортила отношения с этими разумными. Особенно ей бы сейчас пригодилась та самая боевая эскадра из боевых кораблей пятого поколения. Вспомнив об этом разумном, который так нагло посмеялся над ней, Женщина усмехнулась. Все-таки в этом парне что-то было такое, что заставляло ее сердце беспокойно биться. Сначала она думала, что это какая-то злость или ненависть в адрес этого наемника. Потом поняла, что это не так. Тщательно проанализировав его внешность и поведение, адмирал сделала вывод, что этот парень, скорее всего, имеет отношение к какому-то благородному дворянскому роду. Видимо, его род был настолько разорен, что ему пришлось стать наемником. Но даже занимаясь этим неблагодарным ремеслом, он продолжает соблюдать некоторое правило, которое присуще только дворянам. Ведь он мог легко и просто захватить в плен самого адмирала и потребовать выкупа корпорации на пару миллиардов кредитов. Но он этого не сделал. Почему? Обычный наемник так бы и сделал, Сейчас адмирал была готова даже предоставить ему дворянский титул на территории империи, возможно, даже из территории. Достаточно было бы подарить ему какую-нибудь небольшую колонию, чтобы он там разводил быдлость за своих утех. Представляя себе реакцию тех дворян, которые сейчас ее поддерживали, женщина снова усмехнулась. От этих идиотов, старательно размахивающих шпагами, толку особого не было. Да, они кричали о верности империи. Только какую верность они могли продемонстрировать, если у них за спиной не было ни гроша? А у этого разумного была целая боевая эскадра новейших кораблей. И если бы ей удалось привлечь его на свою сторону, то адмиралу легко и просто удалось бы оплатить все свои долги. Территория империи расширилась бы даже на территорию треугольника. Ведь его эскадра уже продемонстрировала свои боевые возможности против кораблей синдиката. Таким образом, она могла бы очень быстро выплатить все свои долги и заполнить свою казну. Но вот проблема. После того случая этот разумный Артем категорически не желает иметь дело с ней. Об этом адмиралу сообщили ее представители, которые все же добрались до биржи наемников. Попытавшись выяснить ситуацию, связанную с этой корпорацией наемников хайд они выяснили, что корабли этой корпорации после длительного ремонта куда-то отправились. Направление движения было неизвестно. Самое странное было в том, что эти корабли вроде бы двигались в сторону окраинных миров. На территорию фронтира не проходили. Адмирал Сурия сейчас была уже согласна заключить договор даже с каким-нибудь пиратским кланом. Но в этом случае она могла рисковать тем, что этот клан, воспользовавшись войной, силой захватит власть в империи, а ее саму просто ликвидируют. Ведь пираты — это не какие-нибудь наемники, вынужденные следить за своим рейтингом, который также очень сильно зависит и из-за отношений с заказчиком. Пиратам все равно на все эти рейтинги. Им главное — получить максимальную выгоду. А на территории империи достаточно рудных баз, которые могут обеспечить их на несколько поколений вперед ресурсами. Женщина еще раз посмотрела на голографическую трехмерную схему территории империи, на которой сейчас кипела война. Несмотря на то, что активные боевые действия сейчас были прекращены, она отлично понимала и то, что генерал что-то готовит, и это что-то ей категорически не понравилось. Было плохо еще и то, что у нее практически не было своей агентуры на территории противника. Генералу в этом вопросе было проще, ведь главным его лозунгом было «Свободу всем и равность». Таким образом, он привлек на свою сторону очень много разумных из представителей обычного быдла. И сейчас эти разумные, вместо того, чтобы спокойно исполнять прихоти своих господ, Старательно передавали стратегическую информацию генералу. Таких умников ее служба безопасности вылавливала и казнила без промедления. Только их становилось все больше и больше. Самое удивительное было в том, что никто из них не понимал главного. Генералу было глубоко плевать на них. Ему нужна была только власть. Но они во что-то верили и на что-то надеялись. Адмирал уже устал смеяться над их наивностью, ведь генерал сам был из дворян и почему-то до сих пор не дал свободу своим слугам, которые были его собственностью. Неужели и свобода, про которую он так кричал, не касались его собственности и его имущества? Еще раз возмущенно хмыкнув при воспоминании про этого хитреца, женщина снова вернулась к трехмерной схеме империи. Сейчас ей нужно было планировать боевые действия на случай возможной атаки противника. Тем более, что сейчас у нее был один тяжелый линкор, который она хитростью захватила у корпорации. Возможно, это заставит как-то проявить себя эту знаменитую экспедиционную эскадру генерала Гленаона. «Где-то же эти корабли затаились!» — возникал вопрос. «Где именно?» — но ничего. Адмирал Сурия сумеет выманить их на белый свет. Система Харус. Планетная система Харус буквально в буквальном смысле этого слова кипела жизнью. Десятки каких-то кораблей входили в систему и уходили из нее. На ремонт на верфи стояла целая очередь из кораблей, которые нуждались в ее услугах. За последнее время кораблям генерала Глена Она сильно досталось, когда они начали охотиться за конвоями корпорации Хейди. И сейчас работники этой верфи работали без перерыва круглые сутки, стараясь быстро привести корабли в состояние боевой готовности. За всей этой суетой, происходящей в системе, мрачно наблюдал сам генерал Гленн Он. Он вспоминал, когда впервые согласился на предложение Синдиката Треугольника поддержать его в этой войне. Тогда он был наивен и поверил в обещания этого с виду всемогущего Скаараша гобы. Надо отметить, что химикаты и различные наркотические препараты в треугольнике делать умеют. Чего стоит хотя бы тот препарат, который вызывал излишнюю преданность разумному, к самому Гленуону? Ведь все его окружение сейчас находилось под воздействием этого препарата. Хотя генерал отлично понимал и то, что если с этими разумными что-то случится, то на их место придут не такие уж и верные. Ведь у него больше нет доступа к этому препарату, чтобы заново промывать мозги разумно. Основой идти на контакт с синдикатом «Треугольника» генерал Гленн, он категорически не желал. Не так давно в этой системе появился какой-то странный корабль непонятного торговца. Солдаты генерала тут же задержали этого потенциального шпиона. Под пытками он рассказал то, что является представителем синдиката только что ему могло понадобиться в этой системе. Ведь синдикат сам отказался поддерживать генерала, тем самым бросив его на растерзание врагам. Тщательно проверяя его груз, эксперты выяснили, что там находятся какие-то экспериментальные вещества. Ради интереса генерал решил испробовать это вещество на одном из пленных офицеров корпорации, который случайно попал к нему в плен. Буквально после первого же приема этого наркотика разумный стал проявлять излишний интерес к жизни синдиката. Кроме того, он пытался узнать, чем он может услужить этому самому преступному образованию в окраинных мирах. Судя по всему, синдикат «Треугольника» модифицировал тот препарат, который предоставляли генералу. И теперь любой разумный, принявший его дозу, вместо того, чтобы служить генералу, Должен был бы служить синдикату-треугольника. Вспомнив об этом, генерал грустно хмыкнул. Не получилось у синдиката захватить эту территорию наскоком, так они решили захватить ее хитростью. Но у них ничего не выйдет. Генерал никогда не прощал предателей. Груз этого торговца был уничтожен, а сам торговец показательно казнен. Этим действием генерал дал понять синдикату, что он теперь категорически не приемлет общения с ними. Согласно его новому закону, любой разумный, который служит синдикату, будет на территории империи казнен, и никаких поблажек или каких-либо вариантов развития событий в другом направлении для них не будет. Судя по тому, что со стороны синдиката больше никто не появлялся, Скайораж Гоба все прекрасно понял. Но это было всего лишь одно из маленьких проблем. Но были также и проблемы побольше. Эскадре генерала, той самой быстрого реагирования, удалось перехватить пару конвоев корпорации «Хейди», которые шли под охраной средних кораблей. Правда, перед этим несколько конвоев пришлось пропустить. В их составе были тяжелые корабли. И генерал не желал рисковать своими кораблями в столкновении с таким противником. Но даже эти средние корабли сумели довольно сильно потрепать его эскадру. Хотя сейчас у него на руках было несколько кораблей с довольно дорогим грузом ресурсов. Очищенные металлы всегда хорошо расходились на торговых площадках в центральных мирах Содружества. Именно сейчас он собирался отправить своеобразный караван в Содружество, чтобы продать захваченные ресурсы и получить свободные кредиты. Для этого ему нужно было отремонтировать свою эскадру, которая должна была сейчас выполнять роль защиты для этого груза. Внимательно наблюдая за происходящим возле верфи столпотворением, генерал вспомнил и о том, что его агенты, приносящие ему информацию со стороны адмирала Сури, сообщили о том, что корпорация предъявляла претензии по поводу перехвата конвоев и на территории. Генерал усмехнулся. Неужели адмирал тоже перессорилась со своими союзниками? Хотя к этому все шло. Ведь они также отказались предоставлять ей денежные средства, и боевые корабли. А долги требовали вернуть. Вспомнив об этих торгашах, лицо генерала искривила злорадная усмешка. Судя по всему, адмирал уже придумал способ, как лишить эту корпорацию торгашей доходов с территории империи. Ведь по его разведывательным данным, Их корабли в срочном порядке были вынуждены покинуть территорию, контролируемую войсками адмирала. Тем более, что разведчики докладывали о том, что все корабли корпорации, входящие в подконтрольную войсками адмирала территорию, были обязаны теперь платить какие-то пошлины. И судя по недовольству торгашей, пошлины были довольно высокие. Вспомнив о причинах, которые озвучивали солдаты адмирала, когда задерживали суда корпорации Хейди, Генерал Гленон не сдержался и рассмеялся. Они утверждали, что корабли корпорации загрязняют пространство империи. Более смешного довода для обыска корабля и его ареста даже генерал не смог бы придумать. В этом вопросе он был солидарен с адмиралом Сурией. Этих торгашей нужно было наказать, а по возможности изобрать у них все их имущество. Он уже слышал о том, как адмирал попытался отобрать у наемников их трофеи. В этом случае женщина очень сильно ошиблась. С наемниками так дела не ведут, и если с ними заключен договор, его нужно соблюдать. Ведь в данном случае речь идет не просто о каких-то разумных, имеющих отношение к обыкновенному быдлу. Речь идет о солдатах, которые профессионально занимаются войной, и к ним нужно относиться соответственно. Если бы на ее месте был генерал, то ничего подобного бы не произошло, тем более, что он отлично слышал проток, на каких кораблях летали те наемники, которых она попыталась ограбить. Но ничем другим назвать то, что она собиралась сделать, генерал Гленн, он просто не мог. Грабеж она есть грабеж, и это вместо того, чтобы договориться с ними о продлении контракта. Хотя генерала подобное развитие событий могло только порадовать. Ведь появление на фронте со стороны войск адмирала Сури и таких боевых кораблей было бы смертным приговором для самого генерала и всех его войск. Против такого вооружения все его корабли были бы бессильны. Хотя он и сам бы не отказался от такой боевой эскадры в своем распоряжении. Хотя бы временно. Немного поразмышав на эту тему, генерал Гленн решил дать своему представителю задание прощупать информацию про эту самую корпорацию наемников. Если хватит средств, вырученных за продажу ресурсов, то ему лучше нанять сразу эту эскадру. Тогда у противника просто не будет ни единого шанса. Он сможет вернуть свои деньги очень быстро, когда эта эскадра просто перекроет все дороги для конвоев корпорации Хейти. И тогда ему даже будут не страшны тяжелые корабли, охраняющие грузы. Ведь вся эта эскадра, по его информации, состояла из новейших тяжелых кораблей, которые легко и просто могли разобраться с любым тяжелым кораблем корпорации. Еще раз обдумав эту ситуацию, генерал кивнул своим мыслям. Да, он так и поступит. Быстро составив перечень инструкций для своих представителей в содружестве, генерал сразу же отправил их по назначению. С этим вопросом медлить было нельзя. Ведь его противник тоже далеко не дура. И она отлично понимает то, что он может нанять эту эскадру для действий в тылах его войск. Поэтому она наверняка предложит им деньги хотя бы за то, чтобы они не вмешивались в эту войну. Благодаря тому, что она творила, эти наемники вряд ли будут иметь с ней хоть какие-то дела. Зато взять от нее деньги просто за невмешательство они могут. По крайней мере, сам генерал Глен, он так бы и поступил чтобы обезопасить свою линию фронта. Система «Кольцо Ларуа Великий учитель Илгус дрожал от нетерпения, пока ждал ответа от объединения Чизахи. Ведь его представителю и последователю, вознесенному Конраду, все же удалось добыть партию тех самых психристаллов, которые так желали получить представители этой неоднозначной расы. Вы спросите, почему он дрожал от нетерпения, ожидая этого ответа? Да все просто. Получив контейнер с грузом, великий учитель сам пожелал посмотреть, что же из себя представляют эти самые пси -кристаллы. Но когда его последователи открыли контейнер, древняя сущность уловила ту страшную силу, которая находилась внутри этого контейнера. Огромный океан энергии, которую только нужно было направлять для достижения своих целей. Сейчас этот разумный уже колебался, раздумывая над тем, Нужно ли ему отдавать такой груз в чужие руки? Но договор есть договор, да и живые корабли ему тоже до сих пор нужны. Сейчас великий учитель Илгус отлично понимал и то, что, проведя этот обмен, вознесенному Конраду удалось наладить контакт с поставщиком. И значит, он сможет достать еще такую партию. Только в этот раз вся эта партия останется у самого великого учителя. А уж он найдет цель для того, чтобы использовать все эти океаны энергии. Ведь раньше, чтобы даже просто нанести какой-то удар по противнику, ему приходилось использовать добровольные жертвы разумных, которые шли на свою смерть ради него. Теперь же в этом просто не будет никакой нужды. Он сможет мановением своего пальца уничтожать гигантские мобильные базы противника. И тогда, вполне возможно, ему больше не понадобится отдавать какие-то ресурсы или артефакты в обмен на поставки живых кораблей. Подумав об этом, маленький ребенок с древними глазами ехидно усмехнулся. Тогда сами чезахи должны будут идти к нему на поклон, ради того, чтобы он дал им хоть кроху от своего величия. Вы себе не можете представить того, что ему приходилось терпеть от представителя этой расы. Ведь они всегда считали его чем-то вроде местного пугала. А теперь им придется идти к нему на поклон. Даже если они попросят доставить им эти психристаллы. Им просто нечего будет ему предложить. И тогда уже он, великий и всемогущий учитель Илгус, сможет поставить их на место и указать, где они должны находиться. А все они должны находиться у его ног. Ведь он — живой бог». К сожалению, первую партию все же придется им отдать, так как ему все равно нужна эта партия живых кораблей. Но там, где одна партия, там будут и другие. Немного поразмышляв на эту тему, Великий Учитель все же решил, что нужно дать приказ Вознесенному Конраду раздобыть еще пару партий псикристаллов. И не важно, каких средств или запасов артефактов это будет стоить. Важно другое, что ему нужна вся эта энергия. Согласно кивнув своим рассуждениям, этот могущественный ребенок дернул за шнурок, который вел к колокольчику. На звук этого мелодичного сигнала обычно прибегали последователи, желая услужить своему живому богу. Так произошло и в этот раз. Молоденькая девчонка угодливо согнулась перед ним, старательно заглядывая ему в глаза. Она хотела служить ему. Великий учитель тяжело вздохнул как ему хотелось, чтобы так перед ним сгибались все разумные в этой галактике. Но сейчас у него были другие цели и другие интересы. Попросив, чтобы она пригласила к нему вознесенного Конрада, великий учитель отпустил служанку. Сейчас ему нужно было сосредоточиться на разговоре со своим последователем. Кто-то скажет, зачем ему это нужно. Возьми и просто прикажи. — Нет! — Сейчас с этим разумным подобное отношение просто не пройдет. Слишком уж в последнее время он стал задумываться о происходящем. И великому учителю нужно очень тщательно и осторожно провести корректировку его разума. Иначе он может просто сорваться и покинуть учителя, а этого он позволить сейчас не может. Слишком уж он нуждается в знаниях и опыте этого разумного. Потом, когда эта надобность отпадет, Великий учитель отыграется на этом разумном за все эти мучения, которые ему приходится переживать, каждый раз, когда он старательно промывает его мозги. Самое напряженное в этом вопросе было то, что нужно было старательно обходить все моральные запреты в разуме этого разумного. Ведь если зацепить хотя бы один из этих запретов, то разумность сразу же определит то, чем занимается великий учитель во время беседы с ним. Самое интересное было в том, что когда в прошлый раз учитель промывал мозги вознесенному Конраду, он старательно подталкивал его к той мысли, чтобы его последователь, в случае если заметит на борту корабля поставщика еще какие-либо партии столь нужных великому учителю ресурсов, то он не должен был колебаться. Он должен был сразу нанести удар по противнику. Все это сорвалось». Возможно, на борту того корабля не было никаких дополнительных партий ресурсов, кроме той, которую они привезли ему. Но это было маловероятно. Ведь этот поставщик, по информации имеющихся у Илгуса, ввел свои дела не только с ними. Он также поставлял эти ресурсы в Федерацию Нивей, Конфедерацию Делус и Республику Хагдан. А это означало то, что на борту его корабля должно быть минимум 3-4 партии такого груза. Неужели они так старательно спрятали, чтобы вознесенный Конрад ничего не заметил? Великий учитель не верил в то, что опытного дипломата можно так легко обмануть. И об этом он сейчас собирался спросить у своего представителя. Когда прошло пара часов, и великому учителю надоело ждать, и он снова вызвал прислугу, вбежавшая девочка упала на колени перед великим учителем, которая проявлял недовольство ее нерасторопностью. Оказалось, что Вознесенного Конрада нигде нет. Не было его корабля. Последователи Великого Учителя думали о том, что Великий Учитель сам куда-то отослал его. Но раз Илгус требовал его позвать, то значит, тот направился куда-то самостоятельно. А Вознесенные обычно так не поступали. Великий Учитель забеспокоился. Такое поведение не было естественным для его последователей. Получалось, что, вернувшись со своего задания, вознесенный Конрад передал груз великому учителю и тут же постарался покинуть систему «Кольцо Ларо» на своем собственном живом корабле. Но куда он направился? Великий учитель несколько раз прошелся по своему кабинету. Никаких мыслей по поводу того, куда мог направиться его последователь, у него, живого бога этой системы не было. Тогда он решил послать зов, чтобы выяснить это у самого вознесенного Конрада. Но вот странность. Как он не напрягался, как не звал свою услугу, тот ему не отвечал. Создавалось впечатление, словно его просто не существует. Но ведь это невозможно. Великий учитель отлично помнил, что раньше мог легко обнаружить местонахождение любого из своих последователей, и вознесенного Конрада в том числе. Но этот разумный просто исчез. Через пару часов великий учитель устало сел в свое кресло. Он действительно не мог достучаться до своего последователя. И это несмотря на то, что он уже даже попытался применить один из артефактов древних, который помогал концентрировать энергию своего носителя. Но ведь этот последователь не мог так просто взять и погибнуть. Скорее всего, он каким-то неведомым способом экранировался от любой попытки воздействовать на него великим учителем. Илгус, не скрывая своего раздражения, заскрипел своими маленькими зубами. Как его раздражало все вокруг! Он уже устал быть ребенком. Видимо, вознесенный Конрад все-таки заметил то воздействие, которое оказывал на его разум великий учитель во время последнего разговора. Больше никаким образом Великий Учитель не мог объяснить подобного отношения к себе от последователя. Ведь ранее Вознесенный Конрад так никогда не поступал. А сейчас у Илгуса возникло четкое ощущение того, что он только что потерял одного из самых нужных себе разумных. Ведь Вознесенный Конрад был практически незаменим. Такого другого переговорщика и дипломата среди его последователей не было. И в ближайшее время вряд ли будет. Самое страшное в этой ситуации было то, что именно этот последователь и ввел те самые переговоры с поставщиком псикристаллов. И только он мог найти общий язык с тем разумным, который доставлял эти ресурсы на территорию Содружества. Не скрывая своей злости, древняя сущность заставила тело носителя в ярости ударить колоком по столу. Но она не учла того, что тело было детским. Ребенок тут же расплакался и принялся размахивать ушибленной рукой. Эмоции маленького тела тут же захлестнули разум и даже отодвинули немного в сторону воздействия древней сущности. Сейчас это был маленький ребенок, которому было больно. Тело носителя расплакалось, а вот древней сущности было не до того. Она была раздражена тем, что только что практически потерпела крах в очередных своих начинаниях.